Они ехали по мосту в Стейнсе. Теперь Ригс не собьется. Когда они приедут домой, как вдохнуть жизнь в ее лицо? Слава Богу, что мать ее в отъезде. Конечно, поможет Кит, и, может быть, ее старая собака. И все же, как не утомили его три долгих последних дня, Сомс с ужасом ждал минуты, когда машина остановится. Для нее, может быть, лучше было бы ехать и ехать, да и для всех, пожалуй. Уйти от чего-то, что с самой войны преследовало неотступно, ехать все дальше, когда желанное не дается в руки и не отпускает, ехать и ехать, чтобы заглушить боль. Покорность судьбе, как и живопись, утраченное искусство. Так думалось Сомсу, когда они проезжали к кладбище, где со временем он предполагал покоиться. Близок дом. А что он ей скажет, приехав? Слова бесполезны. Он высунул голову и глубоко потянул в себя воздух. Он всегда находил, что здесь, у реки, пахнет лучше, чем в других местах. Смолестие деревья, сочней трава. Не то, конечно, что воздух на поле большой форсает, но ближе к земле, уютнее. Конек крыши и поля, потянуло дымом. Слетаются на ночлег голуби. Приехали. И, глубоко вздохнув, он вышел из машины. «Ты переутомилась», — сказал он, открывая дверцу. «Хочешь сразу лечь, когда повидаешь кита? Обед я пришлю тебе в твою комнату». «Спасибо, папа. Мне немножко супу, я, кажется, простудилась». Сомс задумчиво посмотрел на нее и покачал головой. Потом коснулся пальцем ее белой щеки и отвернулся. Он пошел во двор и отвязал ее старую собаку. Может, ей нужно побегать, прежде чем идти в дом. И он пошел с ней к реке. Солнце зашло, но еще не стемнело, И пока собака носилась в кустах, он стоял и смотрел на воду. Проплыли на свой островок лебеди. Лебедят подросли, стали почти совсем белые, как призраки в сумерках. Изящные создания и тихие. Он часто подумывал завести одного-двух павлинов. Они придают саду законченность, но от них... Много шума. Он не мог забыть, как однажды, рано утром на Монпелье-сквер, слышал их страстные крики из хайд парка Нет, лебеди лучше. Так же красивы и не поют. Эта собака погубит его земляничное дерево. «Идем к хозяйке», — сказал он, и повернул к священному дому. Он поднялся в картинную галерею, На столе его ждали газеты и письма. Полчаса он просидел над ними. В жизни он не рвал бумаг с таким удовольствием. Потом прозвучал гонг, и он пошел вниз, готовый провести вечер в одиночестве.